387 июля 21. Друг мой, нет ничего на земле, на что можно было бы променять свободу духа. Люди этого не знают и часто свободу свою отдают в обмен на блага земные. Но самое захватывающее явление становится обыденным, если повторяется. Нервы ко всему привыкают. И пища обильная, и одежда богатая, И все удобства жизни становятся столь привычными, что в конечном итоге и богатый, и бедный одинаково начинают тяготиться жизнью, если дальше внешних условий их интересы не идут. Даже самая яркая и сильная любовь человеческая или страсть тускнеют и строятся обыденностью. К ней тоже привыкают, как к старым туфлям. раменять на эти бирюльки свободу духа с тем, чтобы они потускнели и утратили свою привлекательность нецелесообразно. Не стоит гоняться за изменчивыми призраками. Лишь творческий труд не обманет. Но и то лишь при условии, если плоды его не считать своими и к ним не привязывать сознанье. Хорош труд для блага людей, но не благодарен и личных плодов не приносит. Хорошо опереться на силу внутри и идти через жизнь в духе. Хорошо отделить внешнее, малое и короткое от большого и вечного внутри. Хорошо сказать себе «беру, что дает жизнь, но мне ничего не надо, а то, что надо всего лишь пока, пока в теле». Но дух не тело. Многие полагают все свое вовне. Достояния непрочные и скоро приходящие. безплодно погони за ним ибо не даст удовлетворения прочно вот почему многие тяготятся жизнью где же счастливые люди стремление к счастью касается но синяя птица из рук человеческих ускользает и даже путь мудрости не даёт счастья счастья нет на земле но если его нет на земле искать его надо в надземном Нельзя связывать счастье с тем, что сегодня есть и что завтра уходит, потому обращается взор в надземное. Много печали во многом знаний. Знание высшее приводит к самадхи, в состоянию блаженства или счастья достигнутого, того счастья, которого нет на земле, но которое достижимо в духе, когда всё земное оставлено позади. Таков путь духа.